Вот так вот, сказала Мария хриплым голосом, потому что от долгого разговора по телефону у неё аж в горле пересохло. Всё, что знала, это Елена мне рассказала. Ничего не придумала и врать не стала, а только что нам это даёт. Эти секреты прошлого века абсолютно не приближают нас к разгадке нынешнего убийства. Однако Надежда Николаевна была не согласна с подругой. «Ну, теперь мы точно знаем, что покойная вдовица ничего не наврала. Все так и было, как она описала. Имена совпали. Нужно выяснить, что потом происходило, тогда, 45 лет назад. Кто-то же знал про эту историю, раз похитил монету». «И как это сделать?» — уныло спросила Мария. «Пойдем проверенным путем». На следующее утро Надежда Николаевна снова приехала в Константиновский сквер и подошла к знакомому дому. На скамейке у подъезда сидела та же самая старушка в панамке и по-прежнему взирала на мир детским доверчивым взглядом, ожидая от него только хороших новостей. При виде Надежды в её блекло-голубых глазах не мелькнуло ни тени узнавания, словно они никогда прежде не встречались. Что ж, старушка ведь говорила, что хорошо помнит только дела давно минувших дней, а то, что происходит теперь, не задерживает у неё в голове. И это свойство её памяти можно использовать. Подумала Надежда и подойдя к старушке деликатно осведомилась: Вы позволите с вами присесть? Отчего же нет? Садись, милая, места на двоих хватит. Надежда села и замолчала, подставив лицо ласковому северному солнцу. Старушка продержалась недолго. В гости к кому-то приехала, деликатно поинтересовалась она. Не то чтобы в гости, протянула Надежда Николаевна: "Дядя у меня здесь когда-то жил. Вот я и приехала посмотреть на этот дом". "Дядя?" заинтересовалась старушка. "А как звали-то? Может, я его знала?" "Да вы вряд ли помните, он давно уже умер". "Так я как раз всё давние хорошо помню. Вот новое плохо. Вот лицо твоё мне вроде знакомо. А где я могла тебя видеть?" Ой, не помню. Ты в регистратуре нашей поликлиники не работаешь? Нет, не работаю. Я вообще издалека приехала. Просто у меня лицо такое, поспешно проговорила Надежда Николаевна. Многим кажется, что меня раньше встречали. А дядю моего звали Сигизмунд Кондратьевич. Сигизмунд говоришь Кондратьевич? Как же, помню. «Правда, давно это было. Сорок пять лет уж прошло, как он умер. Почитай, никого здесь, кроме меня, с тех пор не осталось». «Вы так точно помните, что именно сорок пять?» — недоверчиво спросила Надежда. «Конечно. У меня в том году как раз очередь на холодильник подошла. Такое разве забудешь? Семь лет я этого холодильника дожидалась, а тут как раз подошла. А как он умер, вы помните?» Как же? Конечно, помню. С балкона упал. Вышел ночью покурить, перегнулся через перила, голова закружилась и свалился. Одно только странно. Старушка задумчиво потёрла переносицу и проговорила понизив голос: "Чего это он вышел ночью курить, когда раньше никогда не курил? Ни днём, ни ночью. Он и папиросы-то в доме не держал". Действительно странно, согласилась Надежда. А это в деле было записано. Ну, раз такая смерть подозрительная, то, наверное, милиция работала. В деле, в деле так и записано было в протоколе: "Упал во время курения". А кто вам про это рассказал, что он курил на балконе? Так я с Галиной Мстиславной дружила, которая из жилконторы. Она мне всё и рассказала. А больше она вам ничего не рассказывала? Да всё она рассказывала. У меня от неё секретов не было. Мы с ней такие подруги были, прямо не разливай вода. Так вот, она мне всё и рассказала, как он помер-то, Сигизмунд Кондратьевич, так комнату опечатали, такой порядок. Точно, вставила Надежда, чтобы показать свой интерес к разговору. Потом-то ее, конечно, соседям отдали, Казаковым, которые в той же квартире жили, а сперва она опечатанная стояла. «И можешь себе представить...» Старушка придвинулась к Надежде и понизила голос. К ней, к Галине Мстиславовне, мужчина какой-то приходил и просил дать ключи от той комнаты, где дядя твой жил. «Ключи?» — заинтересовалась Надежда — Ну да, ключи. А зачем ему нужны были эти ключи? Ну, зачем ключи нужны? Чтобы, значит, в ту комнату попасть, а больше ни для чего? Это-то понятно. А зачем ему нужно было в ту комнату? Вот чего не знаю, того не знаю, а только думаю, что он там что-то найти хотел. И что? Дала ему ключи Галина Вячеславовна? Это какая ещё Вячеславовна? Ну знакомая ваша из жилконторы. Так она никакая не Вячеславовна, а Мстиславовна. У меня с памятью ещё полный порядок. Если что старое нужно вспомнить, вот новое это хуже. Так дала она ему ключи? Нет, не дала. Хотя он ей даже деньги предлагал. Но она сказала, что не имеет такого права постороннему человеку ключи давать. Такой порядок. А сама поняла, что он в той комнате что-то найти хочет, непременно ценное, и решила прежде сама поискать. Даже меня с собой позвала, мол, вдвоём легче найти будет, и пообещала поделиться, если мы что ценное найдём. Ну и что? Нашли? Нет. Грустно проговорила старушка: "Всю комнату проверили, всё обыскали и ничего не нашли". Тогда Галина решила дать ключи тому мужчине, который деньги предлагал, да только он больше не пришёл, так что она ни с чем осталась. А в комнате у Сигизмунда ничего хорошего не было: одни книжки, да и те больше не по-нашему, а на иностранных языках, да ещё старые, потёртые. у некоторых даже переплёты рваные. Да, вот ещё. На столе лежал альбом кожаный, большой, да только пустой совсем. Что, для фотографий? уточнила Надежда. Нет, не такой, как для фотографий. На каждой странице кармашки прозрачные. Для марок, что ли? Нет, и не для марок. У Серёжи, племянника моего, был альбом для марок, но там кармашки совсем не такие. Эти глуб же были, марка из такого кармашка выпадет. Может, для монет? Может, конечно, и так, но я точно не знаю, а врать не приучно. Однако, если для монет, то где эти монеты? Во всей комнате ни копейки не было. Старушка немного помолчала, углубившись в воспоминания, а затем продолжила. Потом-то, когда комната уже казаковым отошла, Валентина, хозяйка новая, все эти книжки на помойку снесла. А что ещё с ними делать-то? От них пыль одна да антисанитария. Я помогала, одной-то ей было не справиться, книжки тяжеленные. Мы их вынесли, рядом с баком сложили стопочкой. Мало ли, понадобится кому. А тут мужик один пришёл из соседнего двора, художник. Как увидел эти книжки, бросился, одну схватил, уставился на неё и прямо затрясся. Это же, говорит, каталог и фамилию какую-то назвал иностранную. Прижал эту книжку к груди, как ребёнка, и унёс с собой. Валентина даже расстроилась. Знала бы, что эта книжка дорогая, взяла бы с художника денег. А откуда вы знаете, что он был художник? Так его все знали, весь район. Бородатый и вечно краской заляпан, пил очень много. Ясное дело, художник, что с него возьмёшь. И ещё он соседей зазывал портреты с них рисовать. Но все, кого он рисовал, потом ругались. Нет, чтобы красиво нарисовать, если женщину в платье нарядном, если мужчину в пиджаке с галстуком, а он наоборот, в затропезе каком-то рисует, и морда обязательно на сторону, так что человека и не узнать совсем. Старушка явно разошлась, увлёкшись воспоминаниями, и Надежда попыталась её отвлечь. А где этот художник жил? Не помните? Отчего не помню? Я старая, всё помню. Вот если ты по этому переулку пойдёшь, сразу за углом арка будет. Это проход во двор. А там уже в углу, возле гаража, вход в его мастерскую. Надежда поблагодарила словоохотливую старушку и пошла в указанном направлении. Она и сама не знала, зачем туда идёт. Художник тот наверняка уже умер, и от мастерской ничего не осталось. Но интуиция подсказывала, что обязательно нужно пойти и посмотреть на то место. Возможно, там она найдёт кое-какие ответы на свои вопросы. Надежда Николаевна всегда доверяла своей интуиции, а потому прошла по переулку, свернула в арку и вдруг поняла, где оказалась. В углу двора стоял кирпичный гараж, глухую стену которого украшала картина копия знаменитой картины Шишкина Утро в сосновом лесу. Только вместо семейства медведей была изображена живописная группа сильно подвыпивших субъектов с нечёсанными бородами в заляпанных краской блузах. У ног этих субъектов валялись пустые бутылки из-под пива и водки. Надежда знала эту картину и знала её автора, художника Игоря, с которым давно приятельствовала. На картине он изобразил своих друзей-художников по совместитетельству со бутыльников, а рядом с гаражом находилась его неофициальная мастерская. Собственно, настоящая мастерская, предоставленная Союзом художников, размещалась на Большом проспекте Васильевского острова, в доме с огромными окнами, где всегда было достаточно света. Игорь был известным художником. У него проходили выставки в крупных галереях и музеях, а картины хорошо продавались. Парам занималась его жена Галина, которая вечно таскала мужа на разные тусовки и зазывала в мастерскую журналистов. Так что Игорь как-то в сердцах пожаловался Надежде, что скоро и работать будет некогда. Иногда по старой дружбе его пускали в эту старую мастерскую, где он мог делать что хочет. Знали про это немногие близкие друзья, с которых Игорь взял слово, что они не выдадут его жене. Надежда и сама была в таком же положении, так что слово дала и даже пару раз была в этой мастерской, но приезжала с другой стороны, поэтому не сразу сообразила, где оказалась. Надежда Николаевна подошла к двери и нажала на кнопку звонка. Однако ничего не произошло. Приглядевшись, она заметила, что провод оборван, и тогда заколотила в дверь кулаками. Изнутри донёсся полузадушенный голос: "Аристарх, заходи, открыто". Надежда толкнула дверь, вошла внутрь, а потом долго поднималась по лестнице на последний этаж. Мастерская представляла собой огромное помещение без окон, но со стеклянным потолком, через который в комнату лился яркий солнечный свет. По стенам были развешаны картины Игоря и его друзей-художников. Еще больше картин, в том числе и незаконченных, стояло возле стен. Также в мастерской находилась десятка-две глиняных и гипсовых скульптур. Помимо живописи, приятель Игоря, которому теперь принадлежала мастерская, изредка занимался ваянием. Самого Игоря Надежда заметила не сразу, а когда заметила, попятилась и охнула от удивления. Приятель стоял на голове, Посреди мастерской, сжимая в зубах кисть в огненно-красной краске, перед ним находился холст с незаконченной картиной, а чуть дальше столик, на котором были разложены несколько яблок, огурец и тыква. "Гарик, что с тобой?" испуганно проговорила Надежда. "Кто это?" прохрипел художник полузадушенным голосом. "Это не Аристарх". Удивительно тонкое замечание, фыркнула Надежда Николаевна. Не буду спорить. Это действительно не Арестаرخ. Да это же Надька Лебедева, воскликнул художник, выронив при этом кисть. От этого возгласа он потерял равновесие и начал падать, но вовремя сгруппировался и ловко вскочил на ноги, как цирковой акробат после двойного сальта. Привет, Надюха. Какими судьбами? А что это ты на голове стоишь? Не удержалась Надежда от естественного вопроса. А это у меня такой новый творческий метод, с гордостью проговорил Игорь. В искусстве ведь что главное? Надежда замешкалась с ответом, и Игорь сам ответил на свой вопрос. В искусстве, Надюха, самое главное свежий взгляд. И вот, понимаешь, недавно я понял, чтобы добиться свежего взгляда, нужно просто встать на голову. Тогда ты видишь все предметы в новом, неожиданном ракурсе. Он искоса взглянул на Надежду, чтобы оценить, какое произвёл на неё впечатление, и продолжил «Это настоящий прорыв, революция в живописи, новое актуальное течение. Я и название для него придумал, потому что в искусстве что самое главное?» «Свежий взгляд», — поспешно ответила Надежда. «Ну, это само собой, но это не все. Еще очень важно правильно назвать то, что ты делаешь, чтобы и звучно, и со значением и я назвал своё новое течение вверхтармизм Как? удивлённо переспросила Надежда. Вверхтармизм, гордо повторил Игорь. Это от выражения вверхтормашками. Как тебе такое название? М- звучит неплохо, хотя я мало понимаю в современных художественных течениях. Осторожно ответила Надежда Николаевна и подумала, что её старинный приятель просто прикалывается. Выглядел он отлично, молодожаво, имел хорошую физическую форму. Вон какое сальто сделал. А с другой стороны, может быть, ему здесь просто хорошо работается. Никто не мешает, не зудит по духам. Пойдём туда, сделай то-то, да интервью тому-то, сходи на такое-то ток-шоу. Надежда всегда знала, что Игорю не нравится такое времяпрепровождение, что он человек творческий и хочет работать, чтобы побольше успеть, но Галина не давала ему покоя, хотя на самом деле устраивала всю эту шуммиху исключительно для себя. Надежда улыбнулась старому приятелю, давая понять, что всё понимает. Художник куда-влитворённо улыбнулся в ответ, оправил заляпанную краской рубаху и продолжил. Сейчас я работаю над серией натюрмортов. В плане у меня несколько портретов. Кстати, хочешь, я твой портрет напишу в своей новой манере? Не хочешь? Ну и ладно. А потом я планирую перейти к пейзажам и жанровым полотнам. Вот это будет немного сложнее, потому что стойку на голове я отработал здесь, в мастерской, но на природе пока не пробовал. Э, а ты вообще зачем пришла? То есть, конечно, я очень рад и всё же. А я вообще-то не к тебе шла, призналась Надежда. «Я только в последний момент поняла, что это твоя мастерская». «Не ко мне?» — удивился Игорь. «А к кому же? Если к Женьке, то он сейчас на Камчатке, вулканы пишет». «Здесь давным-давно жил старый художник. Вернее, не жил, а работал. Это была его мастерская». «Так это дядя Гриша!» — обрадовался Гарик. «До нас с Женькой здесь много лет дядя Гриша работал. Григорий Савич Кудеяров замечательный художник был. А как пил! Загляденье! Он мой учитель с большой буквы «У». Ему, дядя Грише, я обязан всем самым лучшим во мне». Он научил меня искать в вещах самую суть и передавать душу вещей цветом, ну и фактурой, конечно. И пить, ехидно добавила Надежда. Ну, это само собой. А потом он передал мне эту мастерскую, своё, так сказать, поле боя. Так что я, как говорится, принял от него творческую эстафету. Это потом уже она к Женьке отошла, когда мне на Васильевском помещение дали. Тут Игорь спохватился и поднял глаза на Надежду. А ты-то как с ним связана? Ты же вроде далека от мира изобразительного искусства. Да, в общем, никак я с ним не связана. Я до сегодняшнего дня ничего о нём не слышала. Но тогда А вот скажи, Гарик, Твой дядя Гриша монетами интересовался? В смысле деньгами? Нет. Он был безсеребреник. Как только у него деньги появлялись, он от них избавлялся. Нет. Не в смысле деньгами, а в смысле предметами коллекционирования. Нумизматикой. Это да. Эти моно очень интересовался. У меня даже одна его книга осталась, которую дядя Гриша очень дорожил. Здесь она. Гарик проскользнул между двумя скульптурами, сунулся в небольшой книжный шкаф и достал оттуда старую толстую книгу в потрёпанном переплёте. Каталог наиболее редких и старинных монет. Прошла Надежда на обложке. чуть выше более мелкими буквами было указано имя автора Конрад Лидермайер. Это один из лучших нумизматических каталогов, большая редкость, пояснил Игорь. На каждой странице каталога помещались гравированные изображения старинных монет, непременно с двух сторон. Ниже располагался мелкий убористый текст описания. Надежда перевернула несколько страниц и задержалась на той, где была изображена монета, на одной стороне которой красовалась лилия, а на другой бородатый человек, одетый в шкуры, с нимбом над головой. Игорь между тем продолжал увлечённо рассказывать. Это даже интересно, что ты про монеты спросила. Дядя Гриша о них много говорил. бывало, откроет каталог вот на этой самой странице и говорит: "Посмотри на эту монету флорин. Её чеканили во Флоренции с XIII по XVI век. Так что такие монеты держали в руках Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли. Я уж не говорю о Рафаэле или Микеланджело. Монеты хранят на себе тысячи прикосновений, в том числе великих людей. А значит, монеты это концентрированная история, концентрированная память человечества. По монетам можно многое узнать о том времени, когда их чеканили. А сам-то этот твой дядя Гриша коллекционировал монеты. Не удержалась надежда от очевидного вопроса. Да он бы и хотел, вздохнул Игорь. Да только никак у него не получалось. Чтобы коллекционировать монеты, деньги нужны. И немалые. А дядя Гриша был человек пьющий. Деньги у него не задерживались. Только продаст картину, соберется на эти деньги монету купить. А тут зайдет кто-нибудь из приятелей. Выпьют по маленькой, захотят добавить. Глянь, А денег ничего не осталось, только пустые бутылки под ногами валяются. Так что, выходит, он эти монеты никогда в руках не держал, только на страницах каталога видел? А вот тут, Надя, ты ошибаешься. Держал дядя Гриша в руках старинные монеты, и очень даже часто. У него приятель был, старый человек, ещё из бывших Вот, у кого коллекция была, закачаешься. Такие редкости. А как этого приятеля звали? заинтересовалась Надежда Николаевна. Как же его звали? Игорь потёр переносицу. Мудрённое какое-то имя, дореволюционное, что-то такое юмористическое. Кстати, он тут неподалёку жил. Юмористическое? переспросила Надежда. Это как? Как имя может быть юмористическим? А, вспомнил. Помнишь, у Райкина такая сценка была: "Сигизмунд, ты ещё не всё взял от жизни". Так вот, того старика, ну, Мизмата, как раз звали Сигизмунд. "Сигизмунд Кондратьевич", механично проговорила Надежда. "Вот-вот, точно. Сигизмунд Кондратьевич. А ты откуда про него знаешь?" Случайно. Случайно? Игорь взглянул на Надежду недоверчиво. Ну, не хочешь говорить не надо. Я тебя принуждать не собираюсь. Так вот, у этого Сигизмунда такая была коллекция, с ума сойти. И римские монеты, и древнегреческие, и византийские. Одна монета была вообще уникальная, иудейского правителя Ирода Антипы. того самого, который убивал младенцев в Вифлееме. Младенцев убивал его отец, Ирод Великий, поправила приятельница Надежда, у которой вдруг всплыл в памяти этот исторический факт. А Ирод тантипа это при котором Христа распяли? Факт, разумеется, всплыл не случайно. Надежда очень внимательно выслушала рассказ Марии и прочитала в интернете про Ира де Антипу. Она придерживалась твердого мнения, что лишними знания не бывают. В жизни все может пригодиться. «Что, правда?» — Игорь ухмыльнулся. «Умная ты, Надюха! Всегда была умная!» Так вот, была у Сигизмунда монета этого самого Ирода. Говорят, страшная редкость. Ему за эту монету целое состояние предлагали. Но он не соглашался. А сам-то ты эту монету видел? Видел? Игорь посерьёзнел. Как-то дядя Гриша собирался в гости к Сигизмунду и взял меня с собой. посмотришь, говорит, на настоящей редкости. Ну, я ещё не хотел идти, говорю. Что мне эти монеты? Подумаешь, кругляшки потёртые. Ну, всё же пошёл, из уважения к дяде Грише. И как? Не разочаровался? Ты знаешь, сперва без интереса смотрел. Монеты и монеты. Но вот когда до той монеты дошли, которая при Ироде от Чеканина была, Что-то со мной случилось. Сперва дыхание перехватило, потом тоска такая нашла. Знаешь, как бывает зимой, если на дачу приедешь, а там ни души. А потом наоборот, словно свежего воздуха вздохнул. Надо же, протянула Надежда, вспомнив рассказ Марии. А в этом каталоге она есть? В этом каталоге нет. потому что автор Конрад Лидермайер не нашёл её достоверного изображения. Он так и написал: "Среди коллекционеров ходят слухи о существовании такой монеты, но никаких реальных сведений о ней нет. Ничего себе. А ты не запомнил, как она выглядела?" "Не только запомнил", с гордостью сообщил Игорь. Я, когда мой пришёл, сразу нарисовал её по памяти. Она у меня перед глазами стояла и не отпускала. А как нарисовал, сразу успокоился. А рисунок сохранился? Я свои рисунки не теряю, заявил художник с гордостью. Подожди минутку, найду. Где-то у дяди Гриши он остался. Я недавно его видел. Он прошёл в дальний угол мастерской, Достал большую картонную папку и принялся перебирать её содержимое. Возился он довольно долго, но не нашёл то, что искал. Взял другую папку, третью. Из угла доносились приглушённые ругательства и выразительные междометия. Да ладно, не ищи, крикнула Надежда. Да мне уже самому интересно, куда я его задевал, пропыхтел Игорь, раскрывая очередную папку. Наконец он издал победный вопль. Вот он, этот рисунок. Я же говорю, у меня в мастерской ничего не пропадает. А главное моё правило такое: подальше положишь, поближе возьмёшь. Он вернулся к Надежде и протянул ей мятый, пожелтевший лист бумаги. На листе уверенными, чёткими линиями Игорь изобразил две стороны монеты: аверс и реверс. В центре монеты было проделано круглое отверстие. На аверсе было отчеканено грубое властное мужское лицо с короткой бородкой. Вокруг шла полусчёртая латинская надпись, которую Надежда с немалым трудом разобрала и перевела. Ira Tantipae tetrarch Galileae et Perei На реверсе же Надежда различила странное дерево со склонёнными к земле ветвями, а под ним резной семисвечник. От чего-то при виде этой монеты, а в первую очередь при виде дерева, Надежда испытала странное тоскливое ощущение. Несколько секунд ей как будто не хватало воздуха, а в сердце проник странный холод. Перед её внутренним взором предстали скудная, выжженная солнцем земля и бредущий по ней человек с ужасом и отчаянием на лице. Впереди, в сотне шагов от него, клонилось под ветром дерево, едва не касающееся ветвями земли. Человек направлялся к этому дереву, постепенно замедляя шаг. Зачем он к нему шёл? Надежда взяла себя в руки и перевела дыхание. Да что это с ней? Вроде и в мастерской воздух свежий, разве что краской немного пахнет. Тут-то она перехватила пристальный взгляд Игоря, который смотрел на неё с явным сочувствием. Что? Ты тоже что-то почувствовала? О чём это ты? проговорила Надежда безразличным тоном. Да знаешь, о чём? Ты тоже что-то почувствовала, когда смотрела на монету. И я заметил, как ты побледнела, как у тебя дыхание перехватило. А ведь это всего лишь рисунок. Представляешь, что я испытал, когда увидел оригинал? Ну, не знаю. Мне просто душновато стало. Краска и у тебя здесь пахнет. Да глупости. Краска масляная, натуральная. От неё никакого вреда. Нет, тут всё дело в монете. Со мной то же самое было. Непростая это монета. Одну могу сказать: если твой рисунок так на меня подействовал, это говорит о том, что ты хороший художник. Ну, с этим я спорить не буду, скромно проговорил Игорь.